Глава десятая «И все?» — обиженно пробормотала, окинув беглым взглядом небольшую бухточку. Да, она была бесспорно красива. Белый песок, бирюзовая вода, отвесные скалы закрывали подходы с берега, а над головой яркое жаркое солнце и потрясающее голубое небо. Но все же я полагала, что тайный ход должен был привести меня как минимум к сундуку с сокровищами, а не на уединенный пляж. «Я эту бухту не видела», — в полголоса, будто размышляя, проговорила Бергит. Запрокинув голову, девушка пыталась разглядеть, что там наверху, но кроме нависающего скального козырька, ни она, ни я — Ничего не рассмотрели. «Все очень подозрительно», – задумчиво протянула, и, сбросив с ног туфли и чуть приподняв подол платья, смело шагнула в невероятно прозрачную воду, которая оказалась удивительно теплой, и, прищурившись от удовольствия, произнесла, «Надо обязательно сюда вернуться, с пледом, отваром и едой». Угу, поддержала меня Бергет, тоже прогуливаясь по воде, распугивая мелкую рыбешку. Идем, спустя несколько минут с сожалением вздохнула, нехотя выбираясь из воды, решив обязательно расспросить Ханну об этом месте, наверняка девушке больше известно, чем мне, и продолжила. Виллум уже потерял нас. А если арен расскажет, куда мы отправились, еще и жути нагонит. «Учитель строгий!» — согласилась девушка, надевая кожаные грубые на вид туфли со сбитыми носами и стертыми с внутренней стороны каблуками. Бросив украдкой взгляд на свою обувку, я в который раз порадовалась, что очнулась в теле знатной, пусть и бедной особы, По крайней мере, носить жуткую обувь мне не приходится. На обратный путь в подземелье ушло гораздо меньше времени. Во-первых, дорога была знакомой, а во-вторых, мы правда торопились. Ни мне, ни Бергит не хотелось расстраивать лекаря, да и слушать нотации тоже. Нам повезло, Виллум отбыл в город, Арен занялся ремонтом донжона оставив нас дожидаться молоденького рекрута, так что наше путешествие по подземелью осталось почти незамеченным. Стоило нам выбраться из узкого коридора, ведущего в подвалы. Молодой воин, увидев наше появление, ни слова не сказав, радостно рванул из замка. С завистью проследив взглядом за рекрутом, я, повернувшись к своей помощнице, спросила «Ты как? К прогулке по двору готова?» «Идемте, госпожа!» Обреченно вздохнула Бергет, едва слышно пробормотав. «Правду говорят. Тайная беседа с духами меняет человека». Сидела себе тихо, вышивала. «Угу». Не стала спорить с девушкой, невольно отметив, что я и правда немного изменилась. Вновь вернулась бесшабашная отвага, Дух авантюризма и непоседливость. В прошлой жизни я тоже не сидела на месте и рвалась в бой. Оттого и профессию себе такую выбрала. Но с годами энергия поубавилась, и хотелось все больше спокойной жизни. Сейчас же во мне все бурлило, будто я переживала вторую молодость. Хотя, почему будто? Ведь так оно и есть». Леат было всего-то двадцать один годик, и у меня все еще только начинается. За мыслями я не заметила, как мы пересекли холл, прошли через узкий коридор и вышли во двор. Небольшой, захламленный и грязный, словно здесь побывал смерть, и теперь корзины, брёвна, кирпичи валялись кучами в очень неожиданных местах. Что здесь произошло? Битва? Нет, покачала головой Бергет, с горькой усмешкой пояснив. Люди его величества после себя оставили, ары воины разбирают, но понадобилось больше времени. Да, и людей свободных нет, пробормотала. В памяти всплыло, что в хорошие времена в этом замке обитало не менее двухсот человек, и у каждого хватало работы. Сейчас же всего около трех десятков едва наберется. Первое спокойное лето за годы. Люди все в полях, леса пусты. Придворные и воины, его величество, всю живность извели. Но рыба есть? Рыбаки не жаловались. «Хорошо. Ладно, пошли посмотрим, что здесь имеется». Проговорила, шагнула с последней ступени, намощенный камнем пол, и двинулась к первому зданию. Там оказалась заброшенная конюшня, по крайней мере, лошадей не было, а стойла выглядели так, будто в них давно никто не жил. Хотя нет, в самом последнем на куче старой соломы лежала большая рыжая кошка с тремя котятами, находясь явно в благодушном настроении и совершенно не боялась людей. Наблюдая за кормлением пушистых малышей, я неосознанно погладила свой живот, который был совершенно плоским, а еще я не ощущала ничего, что предшествует беременности, и с каждым прожитым здесь днем в голову закрадывались мысли, что Виллум и Урт ошиблись. Самое странное, что я не знала, как к этому относиться. С одной стороны, облегчение. Мир, время и положение не благоприятствовали рождению ребенка. С другой стороны, безотчетная тревога и страх потери заставляли сердце заходиться в бешеном ритме, дыхание перехватывало, а к горлу подступал ком непролитых слез. Пережив несколько таких неприятных ощущений, я старалась как можно реже думать о малыше, решив довериться судьбе. «Дальше идем», — прервала мои мысли Бергет, обеспокоенно на меня поглядывая. «Да», — коротко кивнула, бросив напоследок беглый взгляд на довольную мамочку и двинулась за помощницей. Следующее здание, как и все здесь, сложенное из камня, оказалось оружейной. У входа стоял воин. По-видимому, охранял запертое на большой замок помещение» но нас беспрекословно пропустил. Пройдя вдоль столов с ножами, булавами и прочими колющими, режущими предметами, я ужаснулась качеством железа, хотя у Арена видела неплохой экземпляр. После оружейной мы прошли в какой-то захламленный склад разных приспособлений, непонятного для меня назначения. Хотелось поинтересоваться, для чего, например, Это бочка с толкушкой, но рисковать не стала. Позже я обязательно все разузнаю, но так, чтобы не возникло подозрений и вопросов. Прогулявшись по хозяйственным строениям, мы добрались до донжона, откуда доносился стук топоров и ругань. Заглянув в чуть приоткрытую дверь, некоторое время понаблюдали за суетой, решив, что проходить туда, где идет стройка, не стоит, и повернули к следующему зданию. «Здесь баня для воинов», — проговорила Бергет, показав на опять же каменное строение с единственным крохотным всего в две ладони окном. «Хм, ладно, туда позже заглянем», — пробормотала, заметив мелькнувшее голое тело в оконце. «А там что?» «Сад был, деревья старые, их бы заменить требуется, да только леди Агнес не хотела этим заниматься». «Ясно. Пошли посмотрим, может, огород разобьем». Задумчиво проговорила. Сама я, конечно, не разбиралась в этом, но можно же поставить знающего человека. И будут свои овощи для замка. «Дорта, новая кухарка, ходила сюда». С улыбкой произнесла девушка. Сказала, что земля пустует, а ей работать надо. «Согласна. Вот ей и поручим организовать огород», определилась с ответственным, проходя в сад. «Очень запущенный сад. Из пятидесяти деревьев всего на семи висели листья, остальные были сухие, и их давно пора спилить, корни выкорчивать а на их месте пока овощи посадить. В углике яблони хорошие были. Не знаю, правда, что с деревьями сейчас, но можно там саженцы взять». «Угу», – кивнула, оглядывая поле для работы, мысленно поставив галочку, что и здесь надо в первую очередь навести порядок. «Ладно, идем. Здесь, кажется, все. Теперь город осмотрим». Госпожа, в город выходить вам нельзя, обеспокоенно воскликнула Бергет, чуть ли не заступая мне путь. Почему? Охрану возьмем и прогуляемся. Нельзя. Учитель строго наказал мне, что леди Лиат за ворота замка не пускать. Хм, хорошо. Возвращаемся в замок, не стала спорить с девушкой. Но к Виллуму у меня возникла пара вопросов, и я от него не отстану, пока подробно не ответит на каждый.